Глава 4. В офицерской столовой кормили сносно, но как-то пресно. После ужина майор вернулся в отдел. Там уже сидели оперативники с лицами, как у той несолёной барабульки, которую он только что съел. И что такие кислые товарищи офицеры. Они в разнобой стали подниматься. Судя по минам, достижений в работе не предвиделось. Да сидите уж. Разрешаю не перебарщивать субординацией при условии, что будет работа. В противном случае всех ожидает палочная дисциплина. Ладно, отдыхайте, можете чаю попить. Все поужинали? Ага, товарищ майор, кивнул Чумаков. Каша, рыба барабулька и даже компот из запечённых сухофруктов. Завтра будут щи, сказал Бабич. Ну, в смысле то, что наш повар называет щами. Щи да каша. Это борщ, возразил Бабич. В нем плавало что-то фиолетовое. Это могли быть свекольные очистки. Так, стоп, сказал Алексей. «Спор насчет борща и щея оставим кулинарам. Посидите минутку, если нет желания вскипятить чайник. Он смотрел на них украдкой, долистывая материалы о людях, сотрудничавших с актерами. Казанцев завел старинный примус, взгромоздил на него прокопченный чайник. Чумаков сидел за своим столом, тоже что-то листал, напевал песни советских композиторов. «Бабич курил, задумчиво опускал дым в сторону форточки. Потом поднялся, открыл ее. Асачи сидел на своем рабочем месте, тоже возился с бумагами. Было как-то тихо. И что затихарились, как мыши на привозе? Лавров захлопнул пыльную папку, невольно вздрогнул, когда из нее выстрелила струя пыли. Чумаков продолжал напевать, Бабич меланхолично смотрел в окно. Паша, кончай выть, поморщился Асачи. Чего распился, как в консерватории? Кимов усёкся на словах "Тот никогда и нигде не пропадёт", тяжело вздохнул. «Нелегка жизнь советского контрразведчика, подумал Лавров. Докладывайте, как там наша головная боль? Если вы имеете в виду автобазу, то похвастаться нечем, признался казанцев. Такая куча народа погибла, непонятно ради чего. Давайте по делу, нахмурился Алексей. Иначе эта куча будет расти устрашающими темпами. Так я и продолжаю. Весь день беседы, допросы, знакомства с людьми. Милиция лезет не в свое дело, а то, что ей предписано, выполнять не спешит. Все пропавшие как в воду канули. Колымове и его секретарши ничего плохого сказать не могут, хотели бы, но не могут. Самый обычный среднестатистический руководитель предприятия, неплохой человек, но мог сорваться. В порочащих вещах замечен не был. Партийные взносы платил регулярно. Недавно провел собрание в своей партийной ячейке, требовал от коммунистов рывка в работе, переуполнения плана, велел брать повышенные социалистические обязательства и выполнять их не на словах, а на деле. Язык у товарища Колымова хорошо подвешен, Сам политически подкован. Хм. В квартире у директора, а он живет на четвертом, последнем этаже, обнаружили люк на чердак и складную лестницу, которую можно спустить. подал голос осачи. Мы проверили нормальный путь отхода. За 6 секунд можно оказаться в соседнем подъезде, а если не хочешь бегать по подъездам, можно вылезти на крышу и спуститься по пожарной лестнице или перепрыгнуть на соседнюю крышу. Ума не приложу, что нам это даёт. Ничего, фыркнул Бабич. Сплыли новые сведения. Рыхлин и Штыренко корешились с неким типом по фамилии Трубников. Об этом рассказал начальник третьего гаража Крючко. Он однажды видел, как Рыхлин-Штыренко и этот Трубников сидели в пивной на Малой Орнаутской и тихо беседовали. Трубников, заведующий угольным складом на Мясницкой. — Угольным складом? сморщился Чумаков. Мелковато. Дубина — Дубина, побить для наглядности постучал по макушке. Представь, сколько всего можно спрятать в угле. Крючко это вспомнил, уже под вечер помчались на адрес к Трубникову это улица Малая Заряновская. Коммунальная квартира, старушка нас наспустила, долбились к Трубникову в комнату, потом взломали замок, а он там лежит на кровати, такой какой? Не понял Алексей. Мёртвый, что ли? А какой же? Весь в крови. Пытались выяснить, кто убил. Так Трубников и убил, товарищ майор. Самоубийство, хочу сказать, Бабич смутился. Окно закрыто изнутри, старушка уверяет, что никто посторонний в квартиру не заходил. Тробников нарисовался часов в шесть, Тут же ему кто-то позвонил, он сильно расстроился, заперся в комнате. Ну и не вынесла душа поэта. Может, приказали? предположил Чумаков. Может, приказали, допустил Павич. Странный приказ, но чего в жизни не бывает? Тупым ножом горло себе резал, представляете? Заточить не судьба. Старушка слышала хрипы, но подумала, что сосед во сне храпит. Разветвляется наше дело, вставил Казанцев. Мы бегом на телефонную станцию выяснили, откуда звонили. Телефон стоит на проходной судоремонтного завода на Пересыпи, и позвонить мог кто угодно, причем остаться незамеченным. Там удобный угол и вахтер не видит. Завтра с утра мы навестим завод, попробуем выяснить, кто звонил, а также отработаем связи Трубникова, но что-то мне подсказывает, что опять упрёмся в тупик. Эти черти изворотливые и вряд ли так легко подставятся. «Зайдем с другой стороны, перебил Лавров. Вы кое-что не знаете, товарищи офицеры. Настало время посвятить вас в сакральные вещи. Раньше были сомнения, что эти дела не связаны между собой. Сейчас они развеялись. Его слушали в угрюмом молчании, а Сачи чертыхнулся, когда окурок обжег руку, бросил под ноги и растоптал и как-то незатейливо утрамбовал носком в щель между половицами. Фiktivny партизанский отряд?» изумленно пробормотал чуваков: "На самом деле?" Нет, рядом огрызнулся Лавров. "Пошутить решил, настроение вам поднять. Есть подозрение, что автобаза часть этого плана. Агентурная сеть включает в себя не только липовых партизан, но и тех, кто на поверхности. По этим ложным опятам мы сегодня нанесли удар, нанесли случайно." оттярели при этом много людей. Не уверен, что причинили им серьезный ущерб, но пару звеньев из цепи выбили. Чудные же дела, покрутил шея Асачи. Значит, уголовщина исключается. Вот черт, и на хрена туда сунулся Володька Агоревич? Старший лейтенант досадливо щелкнул пальцами. Теперь вы представляете нашу задачу. Эта компания никуда не делась, она здесь, в городе. Предатели рядятся под добропорядочных граждан, выставляют себя фронтовиками, борцами с оккупантами. А на деле пятая колонна, убивающая нас по ночам. Для начала нужно проанализировать все партизанское движение в Одессе, составить список отрядов, даже анонимночисленных групп. Реестр, так сказать. Побеседовать с людьми, в основном они здесь никуда не делись. Ни в коем случае не проговоритесь, будто нам известно про проффективный партизанский отряд. Врите, что попало. Пусть подозревают, правду все равно не узнают. Как будут готовы списки и начать отсев. Если человек воюет с 41 или 42, если у него добрая репутация, которую могут подтвердить многие люди, и все это подтверждается документами, такого, разумеется, исключим. Всю массу людей перебирать бессмысленно, Начнем с командиров. Будьте психологами, как бы ни притело это слово, составляйте психологические портреты Смотрите, кто врет, мотайте на ус. Наша группа работает только по этому направлению, оно важнейшее. Про остальные дела забудьте. Смерж это не только мы с вами. О чем задумался Казанцев? Вспоминаешь, что гласит по этому поводу мудрость веков? Причудливо как-то, товарищ майор. Нет, теоретически такое возможно, Ну что ж, давайте поиграем. В ля миноре, ухмыльнулся Бабич. Это факт. И смотрите, не проколитесь. Все сведения конфиденциальны, отделены никому даже коллегам и вышестоящим лицам. Работу начинаем с утра, вдумчиво и кропотливо. Не забывайте, нас считают одиозной структурой, поэтому для нас открыты все двери. Допустимы ситуации, когда цель оправдывает средства, использовать все возможные каналы вплоть до уголовных. Увы, Мы не милиция, стукачей в уголовной среде не держим, поэтому допускаю использование в темную сотрудников РКМ. Повторяю в тёмную. Теперь давайте по очереди, где вас найти в неслужебное время. Он открыл блокнот, приготовил карандаш. Семейные в отделе имелись, но жёны, слава богу, находились далеко. Осачи и Чумаков проживали в офицерском общежитии недалеко от управления. Для их вызова требовался лишь телефонный звонок на вахту. Казанцеву предоставили комнату в коммунальной квартире через дорогу от них. В коридоре также имелся телефонный аппарат. лучше всех устроился Бабич. Он жил в том же доме, что и Казанцев, но в другом подъезде и на самом верху, где была застекленная мансарда. Посыльный мог вызвонить его за 4 минуты. Денежное довольствия выдавали исправно, и он мог позволить себе аренду. Выплачивал старушке хозяйке небольшую сумму и подкармливал ее продуктами из пайка. Алексей старательно записал адреса и телефоны. Личная жизнь офицеров разнообразием не отличалась: работа несколько часов, на сон сами себя обшивали и обстирывали. Впрочем, Казанцев, говоря о себе, загадочно улыбнулся, а потом признался, что личная жизнь начинает налаживаться. Всегда мечтал познакомиться с очаровательной Адиситкой. Бабич подтвердил: "Девушка неплохая, как-то встретил этих голубков гуляющих по французскому бульвару. Хотя носо у мадемуазель мог бы быть и поменьше. Да что ты понимаешь в женских носах?" Начал было закипать Вадим И Лаврову пришлось принимать меры по пресечению беспорядков. Уже смеркалось, когда майор покинул управление и пешком отправился на квартиру. Внешний вид офицера внимания не привлекал. Сотрудники СМЕРШ носили общевойсковую форму, и кабуран на ремне людей не смущала. Небо становилось серым. Встречные военные отдавали честь, украдкой поглядывали молодые и не очень дамы, иногда оборачивались. Он чувствовал спиной их многозначительные взгляды. Вечер был теплый, безветренный, в окнах поблескивали лучики заходящего солнца. Никто не помнит, как возник этот хутор. Очень давно, но Одесса уже стояла. Населяли его молдавские крестьяне, и название он обрел соответствующая «Молдаванка». Потом территория посреди современной Одессы принадлежала семье Картамышевых, представителей дворянского рода Российской империи, а после них стала непосредственно городом Район не блистал красотой и благоустройством, но именно здесь находились знаменитые одесские дворики. Воспеты ещё в неплохим писателем, но, к сожалению, шпионом и антисоветчиком, получившим по заслугам в 1940 году. В этом районе была особая атмосфера, словно окунаешься в другой мир. Ободранные дворики, соединённые между собой подворотнями, отслоившаяся штукатурка, оконные стёкла, переклеенные бумажной лентой, Гражданки еврейского вида перекликались на балконах, звучал непринуждённый смех. Повсюду сохло бельё, между простынями шныряло голопуза и репитня. Высота зданий не превышала 3 этажей, с балконов свешивались вьющиеся растения, а цветы в горшках. Алексей миновал ряд подворотен, пошёл в двор изогнутой буквой «П» ташки. этой местности были неподвластны политические катаклизмы, войны и прочие внешние воздействия. Штукатурка вздулась и практически осыпалась. С электрических столбов свисали провода. Порой невозможно было понять, где электрический провод, а где бельевая веревка, и чем они отличаются друг от друга. Евреев гитлеровский режим уничтожил под корень, но теперь они опять тут жили. Во дворе стоял облезлый Мерседес, в его чреве ковырялся хромоногий ветеран всех войн дядя Боря, покрытый шрамами, пожилой субъект с вечным севушным запахом изо рта. У Mercedes отсутствовали колеса, но это не имело значения, главное, что двигатель сохранился. И, похоже, на своем поприще дядя Боря преуспел. При повороте ключа двигатель издавал странные звуки, отдаленно напоминающие звуки заводящегося автомобильного мотора. Моё почтение, раскланялся дядя Боря перед офицером Красной армии. И вам не хворать, улыбнулся Алексей. Починили свою машину, дядя Боря. Поедете куда? Поеду, товарищ майор. Инвалид улыбался, но в глазах обведённых морщинами притаилась настороженность. «Колеса добуду, еще кое-что подремонтирую и поеду в Николаев, прямь там у меня. «Ой, вы полюбуйтесь на него. Заорал с балкона второго этажа, пышнотелая особа по имени Роза Леопольдовна. Поедет он. Да как же не смешите мои тапочки? Коляску себе купи инвалидную и езжай куда хочешь. А ещё раз заведешь свой рыдван, Борис Аркадич, я на него воду вылью и горшками забросаю. Роза Леопольдовна: но что вы разоряетесь без копейки денег? Не остался в долгу дядя Боря. Что вам с моей тарантайки? Она вам жить мешает? Так заткните уши, а лучше пропадите куда-нибудь пропадом. Мы вам будем очень благодарны". Ах ты, старый ведун, Ну, погоди, дождешься у меня. Взорвалась Роза Розалеяпольевна и тут же расплылась до ушей, подбочинилась, как-то даже похорошила. Ой, а я вас не заметила. Здравствуйте вам. Как ваши дела? Как здоровье ваше драгоценное? Благодарствую, Роза Леопольдовна», — Алексей учтиво улыбнулся. Пока не болен Бог миловал. Когда он входил в подъезд, пробиваясь через жесткие стебли свисающего с козырька хмеля, во дворе опять разгорелась перепалка. Роза Леопольдовна, что вы возбудились, как уголовное дело, возмущался старик. Ступайте вон к своему благоверному, возбудитесь, как женщина. Благоверный был на 15 лет старше Розы, имел одну ногу, спокойный характер и почти всегда лежал. Эвакуация в стылом архангельский добила мужчину. Роза Леопольдовна тоже за словом в карман не лезла. пожелала старику до конца дней сношаться только с бесколесной механикой и вообще не тянуть с присутствием в этом мире. Подобный диалог не значил, что эти двое недолюбливали друг друга, но невозможно же постоянно рассыпаться в любезностях. Лестница скрипела, как сварливая женщина. Стены имели умопомрачительный вид, в них обнажилось все, что могло обнажиться. Но дверь в квартиру на втором этаже была сравнительно крепкой. Изнутри запиралась на два замка, а для самых боязливых имела еще и шпингалет, как на оконной раме. Алексей опустился на стул в пустой прохожей, посидел неподвижно, сбрасывая груз тяжелого дня. Слишком много накопилось в голове, хотелось навести порядок, разложить все по полочкам. Квартира была небольшой: две комнаты, балкон во внутренний двор и крохотная кухня, в которой не было даже плитки. Но он не для того здесь жил, чтобы готовить еду. На завтраке милосит в мутной бутылке четвертинка хлеба, пару бубликов и початая пачка папирос. Из крана в санузле вытекала ржавая вода, но Алексей давно усвоил: если долго на нее смотреть, она уже не кажется такой ржавой и холодной. В полу был слив, а для принятия душа вполне подходил эмалированный молированный тазик. Он оттирался грубой мочалкой, потом опять мылся, набирал воду. Вечер был мягкий, и темнело не быстро. В городе Одессе начиналось жаркое лето. В квартире было душно. Алексей вынес стол на балкон, закурил, наслаждаясь своеобразной атмосферой одесского дворика. Борис Аркадьевич оставил в покое свою немецкую ласточку и удалился. Было слышно, как Роза Розалиопольдовна отчитывает своего обездвиженного мужа. Жорик, я тебя умоляю, убери же с прохода свою единственную ногу, я устала об нее запинаться. И признайся же, горе моё, ты имеешь сегодня планы на ужин? Ребят, надоело гонять меч, пацаны разбрелись по квартирам. Сверху что-то упало, покатилось, потом раздались крики, заработал суровый отцовский ремень, хлопки сопровождались жалобным визгом. Моня, ну что ты нам сердце рвешь?» – кричала женщина. Стой спокойно, отец лучше знает, что с тобой надо делать. Не маши, говорю руками, простудишься. На другом конце дома еще одна голосистая особа на весь двор отчитывала своего отпрыска. Лёва, я свихнусь через тебя. Ты только что убил пластилинового фашиста, а теперь этими же руками ешь хлеб. При этом она огрызалась на сожителя, восклицала, что лучше всего на свете мы знаем, как воспитывать чужих детей. Это звучало как музыка, и уходить не хотелось. Слева в перпендикулярной части здания с душераздирающим скрипом отворилась балконная дверь, при этом чуть не вывалились стекла. вышел мужчина в тельняшке, стал чиркать спичками. Ему было под сорок, подощавый с вытянутым скуластым лицом. Он покосился на Алексея и кивнул. Лавров отозвался аналогичным кивком. Мельком с соседом они уже встречались, но не разговаривали. Если с каждым в этом доме затевать беседу, то спать будет некогда. Спички отсерели, не горят, ломаются, проворчал мужчина. Эй, сосед, брось зажигалку, если не боишься, Алексей бросил. Сосед поймал как ловко закрученный мяч, засмеялся, прикурил, шибернул обратно. Пришлось податься вперед, выбросив руку, при этом майор чуть не свалился с балкона, задрожали шатки и перила, но зажигалку поймал. Прошу пардона, товарищ, заулыбался сосед, оказавшийся при ближайшем рассмотрении не таким уж букой. Рука иногда дрожит. Старые болячки дают знать. А вы неплохо подготовлены, обладаете отменной реакцией. Спасибо. Рука слегка побаливала. Так можно и кость вывернуть из плечевой сумки. Впрочем, особой разговорчивостью сосед не отличался. Он прислонился к перилам, с удовольствием затянулся. Справа на противоположном балконе объявилась разбитная пышногрудая особа. Галка Тищенко, местная достопримечательность. Халатик в застиранной розочку едва вуалировал бедерную часть, а сверху открывалась умопомрачительная декольте. Калки было слегка за 30, официально она представлялась вдовой героического советского летчика, нигде не работала, желаний понятно на что, детей не имела. Люди опасливо шептались, что нужно держаться от нее подальше, та еще охотница на одиноких мужчин. Галка, плевать хотела на общественное мнение, вела себя роскошно. всегда хоть чуть-чуть показывала кусочек неувидающего тела. Сейчас она опять смотрела с намеком. при этом мужчина слева от Лаврова ее почти не интересовал. Не дура ли?» – подумал Алексей. Скажу, где служу, от страха с балкона свалится. Доброго вам вечера, Алексей Михайлович. Плотядь улыбнулась Галка и как-то сама собой расстегнулась еще одна пуговка на халате. Очевидно, Галка научилась это делать силой мысли. И вам добрый вечер. Алексей с усилием отвел взгляд от декольте, стал делать вид, что он сегодня не такой. Скучаете, Алексей Михайлович? Нет. Как жаль. Галка сокрушенно вздохнула и устремила исполненный жеманство взгляд на соседа слева, как на запасной вариант. Тот выбросил папироску и засмеялся. Что, Галина Сергеевна, теперь будете мне глазки строить? А что, я тебе гараж должна построить?" отрезала дама, и все засмеялись. Рыба в сети сегодня не шла, галка это быстро смекнула и покинула балкон, изобразив напоследок что-то бедрами. "Дескать, я ушла, но всегда могу вернуться". Сосед задумчиво уставился на закрывшуюся дверь, потом поймал взгляд майора, неуверенно улыбнулся. "Ну что, сосед, передернем затворы?" "Не, давай без меня." Подобный тип барышни не мой. Лучше посплю, а утром на работу. Я тоже не в восторге от таких гражданок, поддержал сосед. Предпочитаю не очень падших, а галке клейма ставить негде. Всякое, конечно, приходилось на себя взваливать, да и жалко этих баб. Но это крайний случай. Кстати, Чепорнов, представился сосед. Николай Чепорнов. Две недели как из госпиталя списан в запас. Сочувствую. Не повезло Николай. Это точно, согласился сосед. Сам родом из Новороссийска, а вот надо же, судьба забросила в этот город, от которого я почему-то не в восторге. Чепурнов замолчал, и они оба с интересом уставились на еще одну представительницу слабого пола, возникшую на горизонте. Барышня шла со стороны улицы, миновала подворотню и вошла во двор. Она заметно прихрамывала, отчего двигалась не быстро, и ей при этом было больно. Женщина закусила губу, бледность выступила на привлекательном лице. Ей было меньше 30, хорошо сложена, одета в простенькую юбку-жакет. Пепельные волосы были аккуратно пострижены. Она не выставляла напоказ своей прелести, как это делала галка, но одежда плавно облегала ее фигуру, и при взгляде на нее не возникала необходимость что-то домысливать. Барышня была хороша собой, и только эта досадная хромота все портила. С тросточкой было бы не так болезненно, но до тросточки она ещё не дозрела. Какая же женщина на это пойдёт? Она прошла мимо Мерседеса без колёс, подняла голову. У девушки были большие печальные глаза. Она сдержанно кивнула Лаврову, потом Чепорнову, потом свернула влево, вошла в подъезд. Та же история с этой особой Алексея, никто не знакомил, пару раз поздоровались, столкнувшись во дворе. А вот эта дамочка мне понравилась. прокомментировал Чебурнов. С ней можно. Не повезло только Милашке охромела малость. Кстати, это Марина Одинцова. Тоже демобилизована из армии, работает медсестрой в городской больнице где-то в центре. Не замужем, детей нет. Пару дней назад заметил ее на базаре, капусту покупала, приценивалась к товару. Честно говоря, засмотрелся. Хороша собой, какая-то неброская, трогательная привлекательность. Как бы ещё на месте стояла, Чернов смещён кашлянул. Подойти захотел, помочь донести покупки, а потом, если повезет, и знакомство продолжить. Она вдруг увидела меня, я смутился, как школьник, сделал вид, что не узнал. В общем, как на службе. Отчет из трех о Сосед натянуто засмеялся. Обнаружен, обстрелен, отошел». В разведке служил Николай. Так точно в ней. Гвардии капитан Чепурнов, командир разведывательной роты 280-й стрелковой дивизии второго формирования 13-й армии генерал-майора Пухова. Последнее место службы оборонительная операция на Орловско-Курском направлении. Сыпали нам тогда немцы от роты 3 осталась. Всё смешалось. Пробили брешь в нашей обороне, всех туда и бросили. Мы прикрывали позиции истребительного батальона штурмовых орудий. Последнее, что помню, снаряд взорвался рядом с блиндажом. Все полегли, а во мне ни одного осколка. Зато контузия такая, что мама не горюй. Сознание на нуле, за мёртвого приняли, чуть в общую кучу не бросили. Потом передумали, так и быть, в Мецсанбат отправили. Первые месяцы почти не шевелился, кормили с ложечки. Потом память долго восстанавливалась. Припадки случались, на людей, говорят, бросался. Спасибо медикам, что в дурдом не отправили. на силу излечился. До сих пор ночами дрожь охватывает, галлюцинации прут, таблетки горстями глотаю. Скулы капитана побелели. военкомат ходил, хотел обратно в действующую армию, а то каким-то симулянтом себя чувствую. Документы из госпиталя показываю, и те за голову хватаются, дескать, ну тебя, товарищ гвардии капитан, держись от армии подальше, ты там опаснее фашиста будешь. Днем нормально себя чувствую, бывает и ночами сплю как младенец. А порой куролесить начинаю. Сам-то где служишь?» сменил тему сосед. Видел ты в майорской форме щеголяешь? Да ничего интересного по снабжению, отмахнулся Лавров. Ну что ж, и это дело важное, без снабжения мы и дня не протянем. Ладно, сосед, спокойной ночи, погутарили и будет. Чебурнов удалился в квартиру, Алексей тоже пошел на боковую. Но отворилась балконная дверь справа на втором этаже, вышла та самая Марина. Она уже сняла жакет, осталась в глухой серой сорочке, на ноги натянула стоптанные тапки. Женщина повесила на бельевую верёвку истрёпанную простыню с наволочкой, видно утром постирала, а повесить было некогда. Потом из ведерка полила цветы в горшках. Пришлось встать на цыпочки, вытянуть руки. Последний горшок был прибит на приличной высоте. Натянулась сорочка, обнажив часть тела. Женщина уловила пристальный взгляд соседа, смутилась. Простите, я не хотел за вами наблюдать, извинился Алексей, хотя кого он хотел обмануть этим заявлением. Я понимаю, смущенно отозвалась барышня. Но это такой горшок, так высоко, да меня тут, наверное, Гулливер жил. Как вышло, что они разговорились. Алексей собирался уснуть пораньше, день предстоял нелегкий. да и Марине, как выяснилось, в шесть вставать в госпиталь. Поначалу она смущалась, опускала глаза, косилась по сторонам, словно делала что-то предосудительное. Потом разговорилась, стала поглядывать на мужчину с интересом. Версию про материальное снабжение пришлось повторить. Марину это не смутило. Она повторила слова Чипорнова: "Дело нужное без этого в наше время никуда". Интерес к мужчине не исчез, но она его тщательно скрывала. Поначалу повествовала односложно, потом увлеклась. Ей 28 лет, родилась в Екатеринославле именно в тот год, когда его переименовали в Днепропетровск. Была замужем, но с мужем развелась еще перед войной после того, как раздела мертвого ребенка. По профессии и призванию медсестра всегда хотела помогать людям. Ее с родителями эвакуировали на Урал, но в 42 окончила ускоренные курсы медперсонала, попросилась на фронт. Вот Ржевом случилась неприятная история. Вытаскивал раненого офицера с поля боя, и в тазобедренную кость попал осколок, маленький, но чрезвычайно гадкий. Его извлекли, девушка встала на ноги, но хромота осталась, хотя врачи уверяли, что всё пройдёт. Ходить больно, но в состоянии покоя рана не беспокоит. Службу в армии пришлось оставить, но продолжает работу в военном госпитале, трудится по 9 часов в сутки. Зато имеет два выходных. начальство считает, что ей нельзя переутомляться. Как и раньше, ни детей, ни мужа, порой ей кажется, что она отпугивает людей своим видом. Последние слова прозвучали как вызов. Она опустила глаза с длинными ресницами, возможно, надеялась, что мужчина ее куда-нибудь пригласит, пусть не сейчас, в перспективе. Самой это сделать не хватало смелости. А так хотелось быть кому-то нужной, помимо больных в госпитале. Алексей прекрасно понимал, что у нее на душе, и сам смущался. Случаются же в жизни такие моменты. Выглянул Чепурнов, просек ситуацию, усмехнулся и снова исчез. Закруглить беседу помогли жильцы. На соседнем с Мариной балконе объявился мужчина с волосатым пузом, стал прислушиваться к разговору. Марина осеклась на полуслове, покраснела и стала бормотать, что у нее ужим отдел перед сном и надо бежать. Она попятилась в квартиру, мазнув собеседника печальным взглядом. Алексей тоже засобирался. Снова объявилась галка, и взгляд обладателя волосатого торса устремился на нее. когда майор в спешном порядке эвакуировался с балкона, за спиной ругались женщины. Галка, шалава, не охмуряя его мужика, кричала сожительница Галопузова гражданина: "Что ты тут выперлась с грудью нараспашку? Да кому она нужна твоя грудь? Верно, Лёлик?" «Галка, сгинь, нечистая, иди других охмуряй! Ляля, куда ты смотришь, а? Ну, поверни же свои бесстыжие глаза. Эту перебранку можно было слушать бесконечно. Он очнулся от странного чувства, словно кто-то находился рядом. Открыл глаза, рука машинально метнулась под подушку, стиснула рифлёную рукоятку. Майор лежал неподвижно, слушал, скосил глаза туда-сюда. В комнате никого не было, да и вряд ли кто-то мог пробраться. Окна и балконная дверь заперты на шпингалеты, на входной двери два замка. Он их точно запер, вроде точно, а дополнительную задвижку, а вот этого мог и не сделать, потому что дома люди расслаблены испытывают ложное чувство безопасности. Заходи, любой, бери что хочешь у беззащитного контрразведчика. Из полумрака выступали голые стены, обклеенные довоенными обоями. Они едва держались, могли опасть в любой день, как осенняя листва. Проступали очертания люстры, темный дверной проем в прихожую, пятно выключителя. В квартире точно никого не было, и все же призрак находился рядом. Сомнительно, что это пришла женщина, решившая поближе познакомиться в половине третьего ночи. Он затаил дыхание, крепче сжал рукоятку пистолета, чувства обострились. Было слышно, как шуршит ходики в квартире на первом этаже. Поблизости кто-то был, негромко скрипнула половица. Слава богу, не в квартире. За дверью кто-то стоял и слушал. Нельзя сказать, что чувство страха было неведомо майору, оно сопровождало его постоянно и порой просто выворачивало нутро наизнанку. Вопрос был в том, умеет ли майор справляться со своими страхами. Похолодели ноги. Мысли завертелись по часовой стрелке, броситься в прихожую, распахнуть дверь и использовать по назначению пистолетную рукоятку. Но противник готов, он слышит, что происходит в квартире. Алексей тянул резину. Холодок расползался по ногам, снаружи было тихо, потом донесся слабый металлический звук. Позникла ассоциация со связкой ключей или отмычек. Возможно, злоумышленник сомневался, интуиция подсказывала, что не стоит этого делать. по крайней мере этой ночью, но все таки решился. Снова заскрепел металл, отмычка вошла в замок и медленно провернулась. А ведь он наверняка не запер задвижку. Впрочем, есть еще второй замок. Видно, до войны здесь проживала еврейская семья, не склонная доверять человеческим добродетелям. Поддалась собачка замка, пришла в движение. Снаружи надавили на дверную ручку, дверь не поддалась. Небольшая пауза. и снова за работу. Да возблагодарит Господь за терпение. На что рассчитывал незваный гость? На крепкий сон советского офицера. В принципе, он мог на это рассчитывать. Мужчины после трудного дня спят как сурки. Алексей сел на кровати, опустил на пол ноги, подался вперед, начал вставать медленно, очень медленно. Скрипнули таки половица под ногой, застыл в нелепой позе. Снаружи тоже все слышали. Отмычка прекратила свои движения, а потом ее осторожно вынули из скважины. Злоумышленник все понял, Оба колебались. Снова скрипнула половица за дверью, потом еще раз, уже дальше. Человек удалялся на цыпочках. Майор бросился к столу, где лежала открытая полевая сумка, выхватил фонарь, устремился в прихожую, крутанул собачку, выскочил в коридор, одновременно включив фонарь, стал осматриваться. Коридор был пуст. Метнулся в одну сторону, передумал, устремился в другую, снова встал. Куда бежать? Ситуация складывалась абсурдная. Он бросился обратно в квартиру, запер дверь, побежал на кухню. Окна закрывали занавески, но между ними была щель. Алексей прижался к стене, всматриваясь в мг очертания двора. Человек был обязан появиться, если он выйдет во двор. Пусть к стене прижмется, будет крастца. Существует лишь один выход со двора через подворотню. А я освещал мглистый лунный свет. Несколько минут майор вглядывался в темноту до боли в глазах. Никто не появлялся. Он чувствовал себя одураченным. Во мраке угадывался Mercedes, замученный дядей Борей, переполненные мусорные баки рядом с подворотней. Где-то он там спрятался, ждет, пока майор отойдет от окна. И что с того, что отойдет? В полумраке все равно приметы не рисуют Или нет нужды выходить со двора, поскольку проживает в этом же доме. От мысли стало дурно. В доме три этажа, он плотно заселен. Понаехали тут, и даже в последнюю неделю вселялись новые жильцы. Все три крыла соединяются между собой, Незачем выходить на улицу, чтобы попасть из одной части здания в другую. Переходы, лестницы, все запутано, но если знаешь, то нет проблем. Ерунда какая-то. Паранойя, майор. или всё гораздо хуже, чем ты думал.